Сплошным потоком, будто с горы на бешеной скорости несутся совершенно разные звери, спасаясь от лесного пожара. Промелькнула какая-то совсем несуразная паучья тень с вытянутой мордой, как у волка. Промелькнула. Но дальше не понеслась, а решила вернуться. Появилась в круге света на дальнем краю и, задрав морду к небу, завыла. Ей ответили. И она спрыгнула вниз. Глава 24. Иначе как монстром назвать это чудо генной инженерии у меня язык не повернулся. Мохнатый мешок размером с крупную собаку неуклюже плюхнулся на все свои восемь лап. Захрустел и, попытавшись подняться, завалился на бок. Две сломанные лапы слегка поубавили его прыть, но не пыл. Клыкастая пасть зашлась лаем, брызгая слюной, Словно тварь была бешеная. Она поползла ко мне. Черная с рыжим отливом шерсть, уши торчком, черный нос, клыки, может, только глаза пугающе красные. Однако лап у нее было чересчур много, и хвост велял не от радости встречи. Собака пыталась зацепиться за пол, чтобы появилась еще одна точка опоры. Хороший песик! — прошептал я, отступая. Стрелять я не стал, чтобы шум не привлёк всю стаю. Ну, повыл один, с кем не бывает. Может, так он своим сородичам сообщил что-то в духе. «Идите, здесь нет ничего интересного, но я вас догоню». «Джордж, отходи!» — крикнула за спиной Клара. «Это спайдер-вульфы, они ядовитые!» «Спасибо, что предупредила», — прошептал я то ведь я как раз собирался попросить у него одну из лап, а потом погладить. С той стороны, где находилась Клара, раздался грохот с треском. А потом что-то тяжелое поволокли по полу. Я встревожился, пошел спиной вперед как можно быстрее, однако продолжал держать спайдер-вульфа на мушке. Развернулся только когда уперся лопатками в дверной косяк. Нырнул в тамбур и присел, прячась за каменным порогом. Обернулся на Клару. Она уже подтащила тяжелый стол и была готова в любой момент забаррикадироваться. «Это что там за хрень?» — спросил я и снова прицелился в монстра. «Выглядит, как неудачный генетический эксперимент. У древних генетиков, похоже, было специфическое чувство юмора». «Ну, знаешь, мать природа тоже иногда ошибается», — ответила Хоббс. «У них на самом деле три генома — волк с пауком и что-то от насекомых». В этот момент в лунном свете появилось еще пять монстров. Эти десантировались более удачно, без переломов и души раздирающего хруста. Цепкий, сканирующий взгляд, сморщенные носы сразу заметили своего подранка и меня, переглянулись и, дождавшись, пока их станет уже шестеро, неспешно выдвинулись вперед. Будто знали, черти, что другого выхода у нас нет. Я посмотрел на биомонитор. Проценты шакраса резко ползли вниз. Еще минут 10 и вернется наш стандартный паритет. Странно, потому что чувство опасности никуда не делось. Адреналин, может, и не зашкаливал, но волосы у меня дыбом стали. Единственное объяснение — у шакраса тоже бывают откаты. Я встряхнул рукой, переключаясь на таймер. Ген-арк-аларм. До кризиса осталось 36 часов 24 минуты 50 секунд. Хотя бы здесь все в порядке, в ожидаемых пределах. Сутки уже почти прошли, но благодаря Белкасам удалось продлить срок моей визы на Аркадии в качестве сознательного человека еще на 10 часов. «Гадство, это рыжие! Они же самые ядовитые!» — воскликнула хопс врубив фонарь у меня над головой и остепив первого монстра. Но на самом деле нам повезло. Просветишь в чем именно? А фонарем свети правее, чтобы я в свою тень не целился. Очевидно же, — ответила Хоббс, послушно смещая луч фонаря. Спайдер-вульфу яркий свет не нравился, но, к сожалению, не настолько, чтобы он передумал подкрадываться к нам. Рядом с ядовитыми никто крупный не будет селиться. Так что если мы на пути волны оказались, то это самая большая проблема, что нас ждет. Это точно? «Ну, конечно, нет. Но если ты боялся шуметь, то ни в чем себе не отказывай. Все, кому надо, уже знают, что мы здесь. А стая большая?» — уточнил я, прицелился, пытаясь без шакроса вспомнить все, что знаю про волков и пауков. «А сердце одно? Или по штуке от каждого вида?» У Клары либо не было ответа, либо она не успела его озвучить потому что в этот момент ослеплённому монстру надоело вертеться и жмуриться, и он решил броситься прямо на источник света. Я выстрелил, взяв прицел чуть выше головы, в основание горба. У полков вроде сердце в брюшке, да и с костью пока не хотелось рисковать. Вдруг вместо пробития в рикошет уйдет с такими-то стенами. Громыхнулось сильно громче, чем обычно. В замкнутом пространстве от грохота заложило ухо. Тот, в кого я стрелял, к счастью, рухнул. Без паучьих трюков, со сложенными лапками. А вот остальные бросились в рассыпную. То есть на стены и потолок. Я перезарядился и прицелился в следующего. Тот замер, прилипнув к потолку. Выстрелил туда же, в брюшко. С этого ракурса даже проще было попасть. Я даже до трех не успел досчитать, прежде чем тушка шмякнулась на пол. Минус два. Остальные, наконец, поняли, откуда по ним грохочет. Кто-то завыл, кто-то зарычал, и десятки лап заскребли по стенам. «Джордж, отходи, как будешь готов! Я прикрою!» — крикнула Клара, передергивая затвор кольта. Навскидку, почти не целясь, я выстрелил в бокового. Попал в спинку, но, кажется, до сердца не достал. Паук дёрнулся, две его боковые лапы будто отказали, и он кубарем скатился со стены. Начал лаять и брызгать слюной, такой же ржавой, как он сам. Несколько капель попали в световой круг от фонаря, и я заметил, как плавится камень. Показалась тонкая струйка дыма, и донесся кислый запах чего-то просроченного или квашеной капусты. Я успел выстрелить еще трижды, прежде чем пришлось отступать ко второй преграде. Чуть ли не рыбкой нырнул в проем, уже слыша, как лапы скребутся по двери. Над головой дважды бахнула хопс, оглушив меня и на второе ухо. Потом и я тоже подключился. Первая волна, пытавшаяся с наскока проскочить в пробоину, заставила нас попотеть. Сразу три монстра запрыгнули разом, рыча и толкая друг друга. Чуть ли не клубком покатились, которым совершенно невозможно было хоть куда-то прицелиться. А выстрелы просто в кучу, даже из 45-го калибра, из близкого расстояния, лишь отбрасывали монстров. Следом за ними рвались еще трое. Потом еще. В последних двух я уже стрелял через щель в перевернутом столе. И то тоже только отбросил. Дальше поток выровнялся. Самые шустрые закончились, пошли самые хитрые. Один попытался заползти с потолка, Другой несколько раз высовывал морду и только потом прыгнул. Еще и норовил закопаться в трупах своих товарищей. Но эти хотя бы шли по одному. Клара ловко, будто простой фонарный щит, ворочила громадный стол. Когда я был готов стрелять, она чуть сдвигала его в сторону и тут же возвращала на место. Счёт убитых спайдер-вульфов шел уже на третий десяток. Вместе с ними заканчивались и наши патроны. У меня осталось 8 штук. У Хопс один магазин был пустым, во втором максимум две штуки. Дважды я не успевал перезарядиться и хватался за молоток. И оба раза успешно. Черепа проламывались на ура. Но я, видимо, зацепил железу, что проводила яд, поэтому кончик молотка почернел. В тамбуре уже свободных участков на полу не было. Рука бойца стрелять и бить немного подустала. К тому же у нас остался всего один патрон. Мы с Кларой переглянулись и закупорили проход прямо перед носом следующего монстра. Она кивнула на каменный очаг, а сама уперлась в стол. Еще и раскорячилась так, чтобы в случае пробития до нее не достало. А я быстро перенес все камни. Заложить проем мы даже не пытались, но столешницу подперли и усилили, где только смогли и расселись по сторонам спиной, чувствуя удары лапами. Кто знает, сколько там осталось. Может, один, а может и сотни. «Они хотя бы ценные?» — спросил я, содрогнувшись от очередного удара. «По двадцатки», — ответила Клара. Она устало вздохнула и ткнула локтем в столешницу. «Да отвалите вы уже! Вас в Нейтауне, небось, ждут, пока вы здесь прохлаждаетесь!» «На четыре патрона бы хватило», — задумчиво протянул я. Повертел в руках последний и зарядил Ругер. «Не факт», — ответила Клара. «Точнее, факт, но не факт, что в Нейтауне. Сахарок из них редко берут. А вот яд скупают. Есть фабрика в Ганзе, так они его как растворитель используют. Кушать будешь? А есть что?» «У меня всегда есть», — усмехнулась хопс «Я же массу набираю. Ты, кстати, на сосиски так криво не смотри. Здесь не такие, что там...» Местный, натуральный. хопс подтянула одну из своих сумок и кинула мне упаковку сосисок. Следом достала небольшой термос и кружку. Налила в нее себе, а сам термос с крышкой катнула по полу к моей ноге. «Скучаешь по дому?» — спросил я, разворачивая еду. Не знаю, почему именно это спросил. Про монстров что-то уже надоело расспрашивать. А поговорить хотелось. Обстановка настраивала. Сидим уставшие, чаёк пьем. «Если бы еще не долбёжка в спину, считай, что почти пикник». «Не», — ответила Хоббс и прикрыла глаза. Все важное я растеряла до перехода. А все, что казалось важным, здесь быстро потеряла свою актуальность. А ты?» «Не понял еще, честно признался я. Все важное тоже либо давно ушло, либо не сложилось. А потом? Даже не знаю, и жил ли я там. Скорее, функцию какую-то выполнял. Толком и цели-то не было». Я усмехнулся собственным словам. Целей-то как раз было дофига, зато принципы были свой какой-то даже кодекс. «Например. Например, не стрелять по-хорошему и особенно по-беззащитным хорошим. «Так ты и киллер, что ли?» Клара приоткрыла один глаз, но не повернулась ко мне, а просто устало положила голову на плечо. «Нет», — усмехнулся я. «Хотя те организации, на которые я работал, были чуть менее общественными, чем твои. — Ладно, — махнула рукой Клара, — я все равно знаю, что ты мне не всю правду говоришь. Так что я спать. К утру точно уже все стихнет. Когда нужно будет подменить, буди. Хупс поерзала, придавливая столешницу, и минут через пять по каменному убежищу разнесся легкий храп. Я доел сосиски, оценил, что они действительно очень питательные, выпил чашечку чая из термоса, и закапал мятные капли, которые подействовали практически сразу. Усталость отпустила или как-то размазалась ровным слоем по всем мышцам. Где-то ёкнуло, где-то наоборот отпустила, выровняв общий фон. Я обновил химическую палочку, а то старая как-то потускнела, достал мультитул и найденный нож, и начал изучать периодически, едко комментируя постоянные удары. Часа через два интенсивность этих толчков снизилась. Твари начали ковырять и скрести импровизированную баррикаду. Сначала двумя лапами, совсем по собачьи, потом одной, потом одним когтем, потом запахло кислятиной, и на столешнице стали проявляться темные пятна. Будто кто-то выжигатель поднес к фанере. Я чуть сдвинулся, подхватил молоток и стал ждать. Но, кажется, на этом все. Аргументы нападавших на этом закончились. И ещё через пару минут воцарилась полная тишина, не считая похрапывания хопс и все таки начавшегося дождя. К ночной прохладе, которая по чуть-чуть проникала в наше убежище, добавилась сырость. Я выдохнул и сложил свой железный зуб. Смог его разобрать и слегка ослабить, так, чтобы лезвие еще не люфтило, но хотя бы складывалось и открывалось двумя руками. О скоростном выбрасывании пока можно было забыть. Надо потерпеть до лавки Патрика. Впрочем, рвать карманы мне тоже не хотелось. Опс, я будить не стал. Подождал несколько часов, копаясь в биомониторе. Искал рецепты или хоть какие-то подсказки, как сделать буратино, чтобы под рукой всегда была возможность продлить таймер. Снаружи уже должно светать. «Пора бы и честь знать», Обещание я выполнил, денег заработал. Нужно обновить боезапас и выдвигаться к больнице. Правда, пока не знаю, сколько именно денег я на этом поднял. Все зависит от результативности Кида. Но точно хватит, чтобы нанять его временным водителем. А дальше посмотрим, что удастся узнать. «Я не сплю, не сплю», — переполошилась Клара, когда я потряс ее за плечо. «Что, они ушли?» Я спрашивал, но они не ответили. Я кивнул на столешницу. Постучался даже, но никто не открывает. «Добрый знак», — заразительно зевнула хопс «А то гостеприимные монстры что-то уже надоели. Пошли скорее, я есть хочу. А все в машине осталось. Совсем уж быстро мы не пошли. Аккуратно, по несколько сантиметров, за раз, сдвинули стол. Замирали после каждого сдвига, готовясь встречать спайдер-вульфов. Ждали, прислушивались и дальше». Когда проем открылся полностью, мы застыли минут на 10 не меньше. Разглядывали трупы в тамбуре и чутко ловили любые намеки на движение в коридоре. В глазах уже начало ребить от рыжего цвета с остаточным эффектом от марева, но никто из монстров так и не шелохнулся. Хорошо, хоть попахивать не начали, а то после ночи в старом убежище очень хотелось дышать полной грудью. Наконец, когда мы решились выйти, Клара прошла вдоль стеночки, где было меньше трупов, а я прикрывал. Потом Хоббс просветила коридор, тщательно изучая потолок, а в это время я собрал эссенции. Два десятка нашел по верхам, но дальше копаться не стал. Не стоит оно того. К нашему общему удивлению, веревка была на месте, только мокрая. все таки был дождь, и, судя по небольшой пальме, рухнувшей на яму, даже и ураган, я еще прислушивался, а профессорша уже полезла наверх. Чисто объявила довольная Хопс, появившись над краем с пистолетом в руке. «Крепи мешки!» — я выдохнул. И выдохнул полной грудью. Какой же приятный воздух, особенно после дождя. Со всеми своими командировками я в душных мегаполисах-то толком и пожить не успевал, но тем четче ощущалась разница. «Кайф!» Но кайф этот мне как-то слишком быстро обломали. Донеслось рычание, потом виск, сразу же потонувший в грохоте выстрела. Еще один выстрел, снова рычание и глухие, быстрые и нервные щелчки курка. Я тут же взлетел по веревке, добавив себе новый мировой рекорд в копилку. Выскочил, перекинул со спины винтовку и вскинул ее, ориентируясь по звуку. Увидел Клару, бессмысленно щелкающую незаряженным оружием в небольшого черно-рыжего спайдер-вульфа. Либо молодой и глупый, случайно отставший от стаи, либо старый и хитрый, сделавший это специально. Лапы монстра напряглись. Он оттолкнулся от земли, помогая хвостом, и полетел на Клару. Я выстрелил ему в плечо, стараясь сбить прыжок. Попал. Буквально за мгновение до того момента, когда распахнутая пасть должна была впиться Хопс в шею. Собака-паук рухнул на спину и завозил лапами по скользкой от дождя траве, пытаясь перевернуться на ноги. А когда ему это удалось, я уже был рядом и ударил молотком с такой силой, будто хотел гвоздь за один раз забить. Рекорд не поставил, но череп монстра проломил, и молот ушел по самую рукоятку. Я убедился, что этот уже не встанет. Исследовал округу, благо гены шакроса уже начали проявляться, и обернулся на хопс Клара сидела на земле и держала на весу правую руку. Тонкую царапину практически не было видно. Настолько опухло и раздуло кожу на предплечье. Еще и темнеть все начало, прямо на глазах. «Это лечится? Что делать? Отрубить руку?» Яд вроде можно отсосать, но одного взгляда на эти чёрные волдыри хватило, чтобы признать ампутацию более надежным способом. Не дожидаясь ответа, я полез в сумку и вынул оттуда сразу все, что было. Подсунул Кларе живинку и малокровку. Второй даже полезней будет, поскольку замедлит все процессы в организме. У меня голос Клары начал дрожать. Сиреневая склянка внизу. Я уже потянулся к подсумку на ее ремне, но чертыхнувшись, бросился обратно в яму. Снова на рекорд иду. Но когда вернулся, Клара уже была в полубессознательном состоянии. Начала бредить, ее качала. Разбираться времени не было, так что я вытряхнул на землю содержимое сумки. Выцепил сиреневую жидкость и, прежде чем отдать ее Кларе, щедро полил рану. Только потом впихнул ей в здоровую руку и направил в нужную сторону. «Это поможет?» «Немного замедлит. Нужно в город, к Нолану. Он сделает противоядие», — чуть более уверенно произнесла Клара и уже сама выпила живинку. «К чёрту, что ли?» — удивился я. «Да не черт он!» — промычала Клара и попыталась встать на ноги. «Нормальный мужик». Зануда и душнила только, но кто-то же должен таким быть. На ноги-то она поднялась, но последние слова произнесла уже заплетающимся языком. Эликсиры, скорее всего, на спирту делают, но развезло ее как-то чересчур быстро. «Я долго не протяну, оставь меня здесь. Ключи от машины дай. Ты идти можешь?» Идти хоп смогла, но мне пришлось ее поддерживать и направлять. «Дотащил бы ее до машины?» «Скорее всего, да, но вряд ли успел бы вовремя». По дороге я успел подхватить выпавший кольт и коробку с масками. И, проявляя какие-то чудеса навигации и эквилибристики на скользкой траве, потащил отравленную и одурманенную хопс вниз по склону. Пару раз уронил, но оно и к лучшему. Мы как с горки скатились. Правда, поднимать обмякшее тело было сложно. Но пока она оставалась в сознании, я продолжал выталкивать ее через джунгли в сторону брошенной машины. И все это только для того, чтобы обматерить всех монстров в округе, когда мы, наконец, дошли до парковки. Глава 25. Volkswagen был на месте, но выглядел, как какой-то сломан ваген, раздавлен ваген и треснут ваген в одном лице. Но колеса были на месте, и в защиту колодок можно было сказать, что он не сдвинулся ни на сантиметр. Его не пытались угнать, разобрать и сломать. По нему просто прошло стадо монстров разной формы и массы. Крыша кабины была вдавлена ровно посередине. Стекла лопнули, а решетки на них выгнулись так, будто фургон вспучило изнутри. Я выломал перекошенную дверь в кузов и запихнул туда Клару. Бросился к колодкам и, к счастью, довольно легко их разблокировал. Потом кое-как втиснулся на водительское сиденье, больно стукнувшись головой о помятую крышу. Закрыть дверь не смог, но это было уже неважно. Попытался завести и услышал чудесное фырканье, сменившееся ворчанием. Двигатель заработал сначала как-то неуверенно, но будто понял, что от него сейчас зависит жизнь хозяйки, и включился на полную. Я к этому времени уже сдавал назад, выезжая с природной парковки. Развернулся и погнал, надеясь, что еду в правильную сторону. Клару я только слышал. Обернуться или посмотреть в зеркало заднего вида не было никакой возможности. Даже шею выпрямить было не. Я сидел, как нахохлившийся воробышек, вжав голову в плечи и практически лежа на руле. Справа давила крыша, слева жутко скрипела и хлопала перекошенная дверь, но зато точно не уснул. Зевнув несколько раз, я пригубил настойку баклей и начал всячески доставать хопс, чтобы разговорить её. Задавал вопросы, подтрунивал и над ней, и над машиной. Просто нес какую-то чушь, чтобы держать ее в сознании. Над машиной, правда, шутить перестал довольно быстро. К частому скрежету и скрипу добавился какой-то подозрительный стук, и я решил, что лучше не пытаться ее сглазить. хопс нужна была мне в сознании еще и потому, что я не помнил всю дорогу. Вроде бы и степь вокруг, и все горизонты на виду, но потом заедешь в какие-нибудь холмы или лесок начнется, и ты чуть-чуть собьешься с пути, потом еще раз, еще, и окажется, что совсем в другую сторону едешь. Еще и следы на дороге появились после дождя. Кто-то ночью проехал, но не факт, что в нужную сторону. Через пару часов у меня начали болеть глаза. И от ветра с песком, летевшего сквозь решетку, и от самой решетки, через которую все время приходилось вглядываться вдаль. Скорость была приличная, и мне казалось, что мы непременно догоним всех местных монстров, прошедших здесь ночью. Десятка-три действительно догнали. Сначала в виде трупов, то ли затоптанными, то ли растерзанными своими же. Потом еще с десяток пузатых, парнокопытных бегущих с нами в одном направлении, но не обращающих на нас внимания. Зато следующие, похожие на гиен, нас заметили. Банда из пяти особей бросилась за трахтильвагеном, как дворняжки за велосипедистом. Почти догнали и облепили фургон, лая и бросаясь под задние колеса. Я переживал только о том, что в открытый кузов к кто-нибудь заскочит профессор снова стало хуже. Речь потеряла какую-либо связность и осмысленность, а почерневшая рука заметно распухла. Я вильнул в сторону, вынуждая Гиен лезть в машину с моей стороны. Потом сбил одну из них, толкнув задним бампером и добавив фургону новую вмятину. Другая попыталась запрыгнуть прямо ко мне в кабину, но я снова вильнул, поэтому монстр вцепился зубами в болтающуюся дверь и повис. В ней же свои зубы и оставил, попав под колеса после моего пинка. Машина затряслась и накренилась, но миниатюрное колесико все-таки справилось и вместе с крылом устроило форменную мясорубку. И вдобавок я еще одного монстра подпихнул спереди, после чего нас оставили в покое. В Нейтауне наше появление вызвало настоящий переполох. Несколько гвардейских попытались нас остановить, но либо я кричал в понятных им терминах, либо машину Клары здесь прекрасно знали и даже в таком состоянии смогли опознать. Когда я с треском и грохотом затормозил перед генотекой, то с капота на землю шмякнулся труп гиены, а сзади в некое подобие обморока осела какая-то гражданка. Я так понял, что она увидела то, что тащилось за нами из-под правого колеса. Я на этом чуть не поскользнулся, когда бросился вытаскивать Клару. Звонить в колокольчик или звать Нолана не пришлось. Он уже выглянул с кислой физиономией. Но как только увидел Клару и ее руку, а, собственно, это были уже два разных объекта, бледная хопс и фиолетово-черная пухшая, как зефир, конечность, тут же переменился в лице и бросился помогать. Мы вдвоем внесли ее в генотеку, причем большую часть веса он принял на себя. Я даже удивиться не успел его силе, просто пытался не отставать. Внутри все произошло еще быстрее. Я словно оказался внутри сериала про скорую помощь. Реальность вокруг изменилась. Сейчас не было ни Аркадии, ни Нитауна, ни Земли, ни монстров. Только конкретный момент, похожий на то мгновение, что бывает перед выстрелом. Только там все замирает, а здесь, наоборот, все завертелось и замельтешило. Быстро, но четко. Я даже не понял, что мы сделали. Буквально моргнул, а мы уже оказались в соседней комнате, где Клара лежала на операционном столе. В здоровой руке торчала игла капельницы, а из больной через свежие разрезы вытекала какая-то темно ржавая жидкость. — Нужна эссенция спайдер-вульфа, я не уверен, что у меня осталось, — грустно скривившись, сказал алхимик, утирая пот со лба. Букарки на его лбу слегка вибрировали и даже излучали едва заметное сияние. Он обернулся к полке с кучей баночек и коробочек. Но я развернул его обратно и выдал целую горсть. — Этого хватит? — Нужен всего один, спасибо. Нолан выдохнул и как-то даже успокоился. Бережно взялся хорока и подошел к алхимическому верстаку или, как они называют этот стол, с кучей колб, змеевиков и горелок. Нолан быстро, словно по каталогу, похватал с полок нужные ингредиенты и поджег одну из горелок. Булькнул в емкость что-то бесцветное, потом пару капель красненького, щепотку алюминиевой стружки, и все это помешал. Удовлетворенно хмыкнул, когда полученная субстанция начала менять цвет, став похожей на морганцовку. И только после этого опустил туда эссенцию спайдер-вульфа. «Сразу мог догадаться, что у вас есть эссенция», произнес алхимик, не оборачиваясь и продолжая помешивать варево в склянке. Разнервничался из-за Клары. «Логично же, что там, где подцепили, там и трофеи могли добыть». «Она поправится?» — спросил я и посмотрел на Хопс. Ее глаза были закрыты, дыхание слабое и прерывистое. Грудь еле вздымалась, зато опухшая рука прямо пульсировала. «Это мы скоро узнаем. Сейчас я дам ей эликсир, и останется только ждать» ответил алхимик, снимая колбу с огня. Он потряс колбу, разглядывая на свет. Жидкости там осталось раза в три меньше, чем он туда добавил, и не было никакого осадка. Появилась вторая колба и несколько маленьких пузырьков. Но он перелил содержимое, видимо, охлаждая, а потом наполнил пузырек. С ним в руках доктор вернулся к Хопс. По дороге подхватил длинную и чудную пипетку, потом мягко, но настойчиво раскрыл клари веки и закапал две капли. Повторил все с другим глазом и вернулся к верстаку. Снова взболтал колбу с полученным лекарством и, уже ничего не выверяя, пропитал им моток марли. «Помогите мне! Подержите руку, попробуем ее сохранить!» — попросил он, направляясь к Хопс. «Помощь от меня требовалась самая простая. Я всего лишь держал руку, пока Нолан ее перебинтовывал. За пропитанным слоем бинта последовал слой тонкой кожи. Я узнал каферов и почему-то поверил, что все будет хорошо. «Теперь ждем», — сказал алхимик и устало опустился на стул. «Шансы велики. Еще бы час, максимум два, и мы бы ее уже не спасли. Если все сработает, то считайте, что вы спасли ей жизнь. И, возможно, первое впечатление, которое я о вас составил, было ошибочным. Прошу меня простить за это. Взаимно. Я вежливо и чуть виновато улыбнулся». «Понимаю, про меня разное, говорят», — кивнул алхимик. «Но позвольте, наконец, представиться. Нолан Чорч. Да, именно Чорч, а не то, что вы про меня слышали. Джордж Доу. Я пожал протянутую руку и поймал себя на мысли, что меня тянет выражаться так же витивато, как это делает хозяин лавки. Будто мы здесь какие-то добропорядочные джентльмены Старого Света. Но он-то, может, и такой, а вот я...» Забрав руку, я заметил, какая она грязная. Порядком угваздался за последние бессонные сутки. «Ванная комната там», — Нолан верно истолковал мое молчание. «Будьте моим гостем. Приводите себя в порядок и побеседуем. Мне чертовски интересно, как же вы во все это вляпались». Рассказ у меня получился коротким, но, судя по реакции Нолана, интересным. Я не стал вдаваться в подробности нашего знакомства с Кларой и упустил историю с Вуден Вуду. Начал сразу с древних развалин. Сходили в машину за вещами и показал найденные маски. И пока алхимик с интересом их разглядывал, я попросил разрешения покопаться в бестиарии. Заодно уточнил его стоимость. Всего каких-то 25 тысяч аркоинов, и можно будет забрать книгу с собой. «Джордж, я помню, что вы спрашивали про Шакроса», остановил меня Нолан, когда я уже взял книгу в руки. В бестиарии действительно нет о нем информации, но это одно из первых изданий. Отчасти поэтому и стоимость такая, особенно в нашей глуши. — А какое самое свежее? — спросил я, понимая, что шакраса там не найду, но хотя бы на Шитау посмотреть хотелось. — Насколько мне известно, уже есть четвертое. Если интересуетесь, я могу заказать. Придет довольно быстро, — пообещал Нолан, видя разгорающийся интерес в моих глазах. Но как разжег, так и потушил своей следующей фразой. От месяца до двух, м -м, возможно, от три, если не повезет с почтовым караваном в наши края. Возможно, в другой раз, вздохнул я. А что насчет самого Вольфа? О, он еще жив и продолжает работать, с благоговением ответил Нолан. Великий ученый, я имел честь присутствовать на открытом заседании общества Зверолова в прошлом году и там. «И на таком собрании можно с ним проконсультироваться?» — перебил я. «Если уж есть первоисточник, то почему бы не спросить у него напрямую?» «Вот в этом я уже не уверен», — покачал головой Нолан. «Возможно, для своих учеников или особо отличившихся зверолов он и делает исключение, но остальным попасть к нему на прием практически невозможно». «Жаль». «Это мне жаль, что я не смог ничем вам помочь», — сказал Нолан. «На самом деле можете». Я пока отложил книжку. В бумажном варианте монстры от меня не убегут. Интересно, чем? Научите меня варить эликсиры. У меня тут есть один рецепт. На мастер-класс по зелий варенью ушло три часа. Основательный Нолан начал со снов, а потом, по моей просьбе, повторил все еще раз, но для условий, далеких от лабораторных. Одно дело иметь кучу оборудования, и совсем другое — варить из подручных средств на костре в том же котелке, где до этого приготовили сосиски. Конечно, я так делать не собирался, поэтому сразу же собрал себе походный набор. Небольшую медную кофейную джезву, она же турка, парочку сахарниц в качестве контейнеров для эссенций, набор мерных стальных стаканчиков, Они же стопочки под что-то огорячительное. Еще я взял фляжку на 200 мл, тонкую и легкую, из какого-то местного сплава, очень похожего на титан. И почти полностью заполнил ее эликсиром буратина созданным из эссенций «Вуден Вуду», которые я собрал. Основой послужила спиртовая настойка. Нолан сказал, что ее можно заменить любым местным алкоголем от 20 до 50 градусов. Сам он любителем выпивки себя не назвал, но признал, что если местные в чем то и преуспели, так это в самогоноварении. И это было не только в Пограничье, но и по всей Аркадии. Когда он узнал, что у меня есть настойка Бакли, то порекомендовал использовать именно ее. Я не стал отказываться, и вкус и эффект были мне уже известны. А если Буратино будет не только продлевать таймер, но и бодрить, как энергетик, то так даже лучше. Дальше шли добавки для нейтрализации токсинов. Вмешаешь иные геномы, и эффект станет вариативным. Потом все это дело следовало настаивать, добавив еще какую-нибудь травку для вкуса и аромата. Но у нас был вариант попроще, почти как на коленке. К тому же сделанный моими собственными руками. Нолан только вздыхал у меня за спиной и подсказывал. То, что у меня в итоге получилось, он назвал концентратом и рекомендовал добавлять по несколько капель в чай. Про кофе он, видимо, решил не заикаться после моего сравнения алхимического оборудования с посудой. А после того, как я махнул стопочку прямо сразу, он вообще начал заикаться. У меня и так, считай, была разбавленная эссенция генома. А еще ее разбавлять, так можно вообще без эффекта остаться. Выдохнул и жахнул, и меня аж проняло. Получился какой-то егермейстер — с дубовым привкусом. По телу пробежала волна жара, а биомонитор тут же завибрировал и обновил таймер. Ген-арк-аларм. До кризиса осталось 22 часа 10 минут 40 секунд. Минус ночь в убежище, дорога до города, лечение Клары и непосредственно сам мастер-класс. Итого один глоток прибавил что-то около двух часов. Во фляге плещется еще немало. На сутки точно хватит. Я повертел в руках плоскую винтажную фляжку. Даже наполненная она не стала тяжелой. Удобно. Такие обычно носят в нагрудном кармане, а потом они еще и жизни спасают, останавливая пули. Зависит от калибра, конечно, но лишним не будет. Вместе с новыми контейнерами для эссенций, которые были выполнены в похожем стиле и напоминали уменьшенные портсигары, можно будет без бронежилета ходить, просто рассовав все по карманам. Так я, конечно, вряд ли буду делать, но идея была прикольная. Нолан сказал, что можно будет позже добавить на портсигары гравировку, а пока и там, и там было только клеймо производителя. Фигурка-человечка с огромным мечом и надпись «Косомастро». «Это городок ремесленников на реке Диа, подсказал Нолан. Я решил пересобрать свою старую аптечку. Все ненужное в этом мире покинуло под сумок, а все новое довольно компактно рассортировалось и даже не гремело. Удобный несесер прекрасно занял свое место на дне рюкзака. На руках я оставил только коробочку из-под леденцов, чтобы по-быстрому собирать кристаллы до изучения и сортировки. Мы проверили, как дела у Клары. Я ничего не заметил, кроме более спокойного дыхания, но Нолан повеселел и сказал, что кризис миновал, а значит, Кобс точно выживет. Пообещал, что за руку еще поборется — Забрал у меня все эссенции пауков и пошел колдовать над зелями. Я же дорвался до бестиария и погрузился в удивительный мир фауны Аркадии. Довольно быстро нашел Шитау. Все-таки кошка. Саблезубая, пятнистая кошка. На черно-белом рисунке мастер Вольф или один из его учеников изобразил довольно агрессивное существо с маленькими глазками, короткими ушками и плоской мордой. Этакий борец, у которого не за что зацепиться. Квадратная массивная челюсть с полным набором клыков. Широкие тяжелые лапы, которым любой лев позавидует. Такой лапой с такими когтями можно не только царапать, но и хватать. Длина около 3 метров. Масса в среднем от 200 до 400 килограммов. А самые крупные встреченные звероловами, Ши разросся до семи сотен. Ладно, это все мелочи. Места обитания, вот что важно. Может, там по соседству и Шакрас где-то бродит? Ага, река Дия, озера, охотится на водопое. Я достал свою черновую карту. Получается, мне не только в Ганзу нужно, но и дальше. Добавил точку, где, по словам Нолана, можно отыскать Вольфа, и вернулся к чтению. Открыл раздел со змеями и в очередной раз вспомнил слова Кристины, что удивляться придется долго. Хотел выписать самые ценные и редкие виды, но в этот момент дверь лавки открылась, и на пороге возник взъерошенный кит. «Партнер!» — воскликнул он, увидев меня. «Пошли скорее награду получать, а то без нас все поделят». Глава 26. Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк. Офис разведывательного директората Анпа. Кристина, есть новости с Аркадией? Что с Сумраком? Сумрак еще пока жив. Находится в пограничье, где-то в районе Найтауна. «Но это вопрос времени. Нюхач выследил его, но ряд обстоятельств пока не позволил ликвидировать его безлишним», ответила Кристина, улыбнувшись в камеру. «Что за обстоятельства? Неопознанный защитный артефакт, колония Вуденвуду и аномальная активность местной фауны, известная вам под термином «прилив», и чрезмерная суета в вызванная в том числе и нашими интересами. «Мы можем просто натравить на него миротворцев». «Объявить в розыск, выдумать какой-нибудь повод. Вы же сами не хотели привлекать внимание оперативного директората», — ответила Кристина. Нюхач заверил, что как только объект покинет город, о нем можно будет забыть. «Хорошо», — директор вздохнул. «Что по другим объектам?» «Как продвигаются исследования?» «Здесь у меня есть как плохая новость, так и хорошая». Кристина переложила несколько папок на столе, откопала нижнюю и открыла ее. Рецепиент с кодовым именем «Черный Кайман» скончался, не выдержав последствий инициации. А вот АСАП прекрасно справилась с геномом и показывает очень интересные результаты. Правда, доставляет довольно много проблем. Было совершено уже три попытки побега, но мы справимся. На Аркадии у нас одна из лучших тюрем. Даже лучше, чем лаборатория. На этот раз мы действительно близки к прорыву. Прямо разберут? — спросил я у Кида, но при этом посмотрел на Нолана. — Идите, я присмотрю за ней, — махнул рукой тот. — Ну, не разберут, но контору закроют. Там движуха интересная на площади намечается. Кид почесал за ухом. — Стой, за кем присмотрю? — Что-то с Хобс? — Я машину ее видел, но она у нее часто такая, бывало и хуже. — Все уже хорошо, — сказал Нолан. — Она спит, и сейчас ее лучше не беспокоить. Идите. Кид, умоляюще, на меня посмотрел. Пришлось пообещать, что все подробно расскажу по дороге. Но когда мы вышли на улицу, я свой рассказ максимально сократил, чтобы самому задавать вопросы. Было людно. Такую толпу в Нейтауне сразу я еще ни разу не видел. Народ шел по улице, выходя из домов и лавок. Люди присоединялись к общему потоку, уходящему в сторону церкви. Все выглядели встревоженными, но пока не паниковали. При этом все при оружии. Одетый хоть по-разному, но общий стиль я назвал бы практичным. Смесь Дикого Запада, рабочих кварталов Лондона времен промышленной революции и каких-либо других рабочих кварталов нашего времени. Крепкие ботинки, кожа, джинсы, некоторые в костюмах, многие в кепках. Я на их фоне уже совершенно не выделялся. «Что происходит? Кино будут показывать?» — спросил я, когда нам скидом наконец удалось пройти поперек движения. — Пастор будет выступать, — ответил он, подталкивая меня в переулок. — В смысле служба? — Сегодня разве воскресенье? — Да при чем тут это? — удивился Кит. — Городской совет собирается. Будут решать, что делать с обществом, нашедший путь или поиск истины. Дядя говорил, но я забываю все время. Короче, ищут они там что-то. — И что за общество? — Скорее, секта какая-то с востока, — пожал плечами Кит. Вчера их представители появились в городе и выдвинули ультиматум какой спросил я задумавшись что это похоже мои сектанты объявились ну вроде как кто не с ними тот против них Да хер с ними пасторых лысый черепа на фонарях прикажет повесить пограничи ультиматум не любят что-то я не слышу пока единство я махнул рукой указывая на площадь где я нашла какая-то полемика обычно когда все разом хотят кому-то зад надрать и тональности другие и только один голос вещает пока остальные поддакивают «Что верно, то верно», — вздохнул Кит. «Есть некоторые, кто готов под их защиту идти». «Серьезно? Они же психи обдолбаны. Они даже говорить-то не умеют, только рычать. Всяко лучше, чем монстры», — развел руками Кит и скривился, демонстрируя свое отношение к тем, кто за такое выступает. «От этих хоть откупиться можно, чтобы не трогали. А монстрам денег не предложишь. А гвардия сейчас слабо себя показывает». К тому же это рядовые бойцы у них чокнутые, а выше там прям деловые мужики стоят. Они-то и приезжали вчера. И много таких, кто готов власть поменять. Ну, задумался Кит. Дядя говорит, что несколько семей совсем умом тронулись, и даже все, кто вступили. И еще пара десятков устали бояться каждую ночь. Говорят, что лучше бояться раз в год, когда налоги платишь. Есть те, кому в принципе пофиг, лишь бы им не мешали. — А Патрик? — Хе! Дядька как раз из последних! — усмехнулся Кит. — Оружие-то и те, и другие покупают. — А ты? Обсуждать Патрика я не собирался, вот только в порядок под рукой Драга я что-то не очень верил. Даже с деловыми мужиками. А я... Кит замялся и в итоге так и не ответил. Ткнул пальцем в двухэтажный дом впереди. Мы, видимо, к нему и шли. Нам сюда. Я мельком взглянул на вывеску с надписью «Географическое общество Нейтауна» и поспешил за пацаном. Изнутри домик напоминал гвардейский участок. Вероятно, какой-то типовой проект для контор. Разница была лишь в том, что здесь отсутствовали решетки на окнах, и весь первый этаж обходился без перегородок. На дальней стене висела огромная грифельная доска, на которой какой-то мастер мелом нарисовал карту местности. Несмотря на толстые линии, все было выполнено довольно детально. Правда, масштаб скакал. В центре, примерно метр на метр, был изображённый таун, церковь, площадь, все улочки и охранные вышки. Сверху виднелись обрубки дорог с подписями ганзийских городов. Внизу, уже почти на уровне пола, нанесли штриховку, дескать, прохода нет, а справа и слева были изображены проселочные дороги и отдельные постройки. Где-то была только подпись, как у фермы Баклии, а где-то рисунок дублировался в небольшом круге, словно под увеличительным стеклом. Больницу я тоже нашел и в увеличенном круге разглядел примерное расположение построек. Главный корпус, парочка зданий поменьше и отдельно склады, возле которых я поймал попутку. На стене справа была еще одна меловая доска, и там просто был список изменений с цифрами и именами владельцев. Все остальное пространство в комнате занимали четыре рабочих стола местных клерков заваленных папками, тубусами и прочей мелочевкой. В углу, на три треноге, стоял какой-то агрегат, чем-то похожий на старый теодолит. Как только мы вошли, дежурный клерк тут же подорвался к нам навстречу. Весь извертелся, поглядывая то на часы, то кошка. окошко. Говорил он быстро и суетливо, собственное имя проглотил, торопя нас быстрее закончить с документами. Я заподозрил, что ему не терпелось сейчас оказаться на площади. Задерживаться я и сам не планировал. Таймер-то тикает. Немного успокаивала мысль, что сектанты где-то поблизости, но хотелось решить все вопросы максимально быстро. К счастью, это желание было у всех присутствующих, а Кит успел провести всю подготовительную работу. Оставалось только прочитать контракт с городом и подписать его. Я взял документы, вглядываясь в красивый витиватый почерк с закорючками и вензельками. Акит мне нашептывал, что удалось выбить и как в этом помог Патрик, имя которого тоже всплыло в документах. Их скидом подписи уже стояли внизу. В общей сложности они смогли оформить 8 участков разной площади, но близких кадастровых номеров. Видимо, кусок идущий в лес от дороги. На Джорджа Доу оформили 6 штук. И по одному на пацана с дядей. «Подписывайте, оплачивайте взнос!» И вы полноправный владелец, натянуто улыбаясь, пробурчал клерк, постукивая пальцами по столешнице. «А если мне не надо?» — спросил я. «Тогда держите это!» — клерк протянул мне вторую пачку бумаг. «Патрик предупредил, что вас может не заинтересовать недвижимость в нашем районе». Эх, это неудивительно, особенно учитывая последние события. Вздохнул мужчина, вытянув шею в сторону окна, будто рассчитывал что-то там увидеть. Судя по звукам обсуждения, только набирало обороты. Я бегло посмотрел первый лист. Бла-бла-бла, Джордж Доу, продаю городу участок, номер и так далее с описаниями и схемами каждого и так уж до третьей страницы, где, наконец, шли цифры. И первые три столбика составляли расходы. Мои расходы. Взнос, комиссия, налог с продаж. Дальше какая-то формула расчета за сотку и финальная и того. За вычетом всего вышеперечисленного это 15 тысяч аркоинов. «Можно придержать», — прошептал Кит мне на ухо. «Как там строить начнут, цена вырастет». «Так что?» — нетерпеливо спросил клерк и положил руки на бумажки, которые я скинул на стол. «Что, подписываем? Берете деньги?» Прям искуситель какой-то с усами и черным ящиком. Дачу в Приграничье я, может, и хотел бы, но как-нибудь потом. Не факт, что я сюда вообще вернусь. Так что выбрал деньги и уже через две минуты стоял на улице с чеком на 15 тысяч. Клерк при нас же закрыл дверь на ключ и побежал на площадь. «Куда теперь?» — спросил Кит. «Тоже хочешь послушать?» «Нет, сейчас в банк, потом к Патрику. Если сможешь меня после этого подкинуть, буду признателен». «Легко, только машину у дяди надо взять», — кивнул Кит и первым шагнул на дорогу. Совсем не слушать то, о чем спорили на площади, у нас не получилось. Людей, готовых принять условия сектантов, оказалось довольно много. Примерно четверть горожан дистанцировались от остальных. И среди них я заметил несколько особо лояльных драготипов. На их лицах появились первые татуировки. Одинаковая черная клякса под левым глазом, похожая на смесь паука и какого-то языческого символа. В остальном они выглядели прилично, еще далеко не те лысые безобразные уродцы, что громили больницу. Похоже, действительно, те придурки используются только для карательных акций, а в остальном они строят из себя серьезную организацию. Вопрос на повестке, как и сказал Кит, был простым. Либо дать отпор и остаться независимыми, либо встать под знамена и платить дань, сопоставимую с налогами, на гвардию. Ее представителей я, кстати, почему-то на площади не увидел. За свободу выступал крупный пожилой мужчина, похожий на кузнеца. Кит уверял меня, что это и есть пастор. С виду нормальный дядька. Не зная его отношения к мигрантам, рискнул бы с таким и в разведку пойти. За спиной пастора стояли два десятка таких же крепких мужиков. Явно боевая элита местной общины. И еще несколько похожих по одежде и снаряжению караулили с другой стороны площади. Не думаю, что они рискнули бы бить своих же земляков на глазах у всего города, но точно делали заметки, кому следует наведаться, когда собрание закончится. Уверен, что и со стороны сектантов такие же наблюдатели имелись. Похоже, осторожничает Драга. Раньше бы просто налетел толпой и прямо на площади резню устроил. Понимает, что здесь надо иначе. И бежать уже будет некуда. С другой стороны, и община здесь не самая простая. Ладно, посмотрим, как будет развиваться ситуация, а пока есть занятия поважнее. Мы заскочили в банк, где я обменял один бумажный чек на три вексельных монетки с номиналом по 5000 а потом помчались в магазин к Патрику, чтобы сразу их потратить. Но меня ждал дикий облом. «Это что, все, что осталось?» — разочарованно спросил я и оглядел пустые полки. Два убитых ружья меня не заинтересовали. «Ты сам видел, что творится на улице. Вчера вечером здесь очередь стояла на полуулице», — довольно ухмыльнулся Патрик. «Как эти объявились, так народ, не зная, что будет завтра, прибежал закупаться. А пистолеты, патроны, хоть что-то есть?» Я посмотрел на ящик с ножами. Даже он был наполовину пустым. «Смеешься! Первым делом разобрали. Женщины и детей вооружать!» Но Патрик хитро улыбнулся. «Я же знал, что ты придешь и кое-что для тебя отложил». Продавец на секунду скрылся под прилавком и выложил на него две пачки патронов и тряпичный сверток. Развернул его в мою сторону и торжественно, будто собирался мне сейчас как минимум бриллиант какой-то показать, начал разматывать ткань. «Это что за курнос и зверь?» Разочарованно спросил я, когда перед моим взором предстал небольшой короткий револьвер. «Кольт детектив спешл», — протянул Патрик с таким видом, будто предлагает мне Феррари из «Мира оружия». «Легендарная вещь на самом деле. Ты знаешь, в каком количестве фильмов он снимался?» «Конкретно этот?» — я взял в руки старенький револьвер. «Ему сколько? Сто лет?» «Обижаешь!» — скривился Патрик. 70 максимум, но он новый ну, почти, плюс-минус. Да кто там считает? Старушка одна из ганзы продала. Ну, сколько она там могла настрелять, а? Это четвертый выпуск, но рукоятки еще деревянные, мушка скошена, посмотри только». «А еще что-нибудь есть?» — безнадежно спросил я, но все-таки повертел револьвер в руках. Совсем коротыш, весь ствол сантиметров 5 весит чуть больше полкило, 6 патронов барабане Такая моделька действительно в половине черно-белых нуарных детективов Голливуда засветилась. Old school, конечно, тот еще. ТТХ я не особо помнил. Пуля не самая убойная, но и не самая плохая. Этакий среднячок, и вроде из 10 метров можно попасть в спичечный коробок. Ну а дальше как повезет, точнее, дальше уже без вариантов. Если его использовать, то как оружие последнего шанса, когда уже к стенке припрут. Так есть? Патрик покачал головой. «Через неделю будет новый завоз. И то не факт, что мы поедем куда-то до тех пор, пока ситуация не разрешится», — пожал плечами Патрик. «Берешь? Всего за пять отдам. Патроны к нему есть?» «Все, что есть, все и отдам», — хмыкнул Патрик. Он снова скрылся под прилавком, а потом вывалил на тряпку горст патронов. «Десять штук всего?» — спросил я, хотя ответа не требовалось. «Ровно десять их передо мной лежало. А 308 восьмой есть еще?» Через неделю, возможно. Так что экономь. Берешь? Беру, но с бонусами и машину на прокат. Через два часа мы с кидом уже сидели в машине. Я стал беднее на тысяч аркоинов, но собрал себе неплохой комплект для дальнейшего путешествия. Начиная от зубной щетки и тесака, который здесь назывался бритвой, заканчивая плащ палаткой и полным комплектом снаряжения для организации комфортного ночлега в любых условиях плюс инструменты и расходники для ухода за оружием и железным зубом. Пока Кит ездил заправляться, я потратил время на чистку своего арсенала. И теперь, по старой привычке, щелкал лезвием ножа, тренируя скоростное и незаметное открывание. Мы заскочили к Нолану, чтобы проведать Клару. Но она все еще спала, а сам Чорч наводил порядок в лавке. Его полки тоже опустили, и бестиарий пропал. Но он объяснил, что это его решение припрятать все самое ценное подальше от сектантов. Новая власть была ему неинтересна, но и защищать старую он не собирался. Готовился к отъезду, а заодно и Клару с собой планировал вывести. Я пока не знал, будет ли смысл возвращаться в город, но прощаться все равно не стал. Может, и вернусь, просто чтобы Клару навестить. Народ на улице к тому времени разошелся, а самые ярые защитники общины переместились в церковь. Городок еще гудел, как растревоженный улей, Отовсюду слышался стук молотков. Народ, на всякий случай, начал укреплять собственные дома. Мы обогнали несколько повозок из пригорода. Все были хмурыми, молчаливыми и явно озабоченными. В чем-то я их понимал и сочувствовал им. Интересно, ликвидируя я Драга, то всего этого и не было бы? Или вместо него всю эту движуху спокойно возглавили бы те самые деловые мужики? Ладно, это я позже узнаю. А пока нужно решить более насущные вопросы и по-тихому осмотреть больницу. Благо, все сектанты сейчас крутятся вокруг Нейтауна. Глава 27. «Останови-ка возле тех деревьев», — попросил я, когда внутри пошевелился шакрас, заменивший мне шестое чувство. «Дальше я сам». «Вернешься за мной утром?» «Тут подожду», — ответил Кит, оглядываясь по сторонам. «Здесь довольно тихие места». Спрашивать, почему, я попросил остановиться аж за пару километров до точки назначения, пацан не стал. Либо пофиг ему, либо доверяет моему чутью. Осталось решить, доверяю ли я сам. Точнее, доверять-то точно доверяю. Вопрос, умею ли правильно интерпретировать. Я посмотрел вдали, где вдоль линии сплошного леса виднелась галочка, указывающая на изгиб дороги. Километра полтора можно было бы еще спокойно проехать, если бы не тревожная озабоченность, включившаяся на генетическом уровне. Выбравшись из машины, я оглянулся на темнеющее небо и начал собираться. Словил что-то типа дежавю. Ну да, сумрак идет на дело. Рюкзак оставил в машине. На плече винтовка, на поясе подсумок с эликсирами. Только эликсир там был сейчас всего один. Новый бутылек живинки, купленный у Нолана а все свободное место занимали патроны для винтовки. Для Курносова маленького револьвера, который я прозвал так за размер и форму мушки, запасных патронов не было. Четыре я отстрелял на прошлой остановке, просто чтобы понимать, с чем имею дело. Шесть были в барабане. А сам револьвер лежал в кармане. В другом кармане болтался железный зуб. По сравнению с моими вылазками в прошлой жизни, я не то что налегке сейчас шел, я, можно сказать, был голым, как тот самый Маугри. Но зато теперь у меня был шакрас. Поменял бы я его на что-нибудь убойное с глушителем и тепловизором? Думаю, что нет. Еще бы таймер не отвлекал. Я посмотрел на биомонитор. Время для кризиса еще не пришло. Зато пришло время для сумрака. Убедился, что в подсумке ничего не гремит, махнул Киду на прощание и растворился в вечернем лесу. Когда в поле зрения показалась больница, вокруг уже стемнело. Я не знал, что там увижу после нападения и пожара. Может, брошенные развалины, может, бригада ремонтников, а может, новый лагерь фанатиков-сектантов. Там было все вместе. Я нашел позицию, с которой открывался лучший вид. В 100 метрах слева был въезд на территорию. Справа располагались склады, через которые я убегал, а прямо по курсу — главный корпус больницы. Порядок здесь так и не навели. Ворота были свалены, а от старой будки охранников осталось только две целых стены. Угол сбили или ударом бампера, или каким-то заклинанием. Ага, я же решил, что удивляться больше не буду. Два лысых фанатика грелись у небольшого костерка на подъезде к больнице. Еще троих я обнаружил возле склада. Один из них, судя по позе, принял что-то расслабляющее. Двое других чем-то занимались внутри, периодически выкидывая на улицу всякий мусор. Рядом со складом штабелями лежали обычные ящики из светлого дерева. И после очередного выноса мусора фанатики каждый раз затаскивали часть этих ящиков внутрь. Похоже, уже собственный склад осваивают. И еще двое. Мужик в черном деловом кимоно вместе с нереально огромным лысым громилой, видимо охранник, периодически мелькали в окнах больницы он явно что-то искал, подсвечивая стены фонариком. По-хорошему, он-то мне и нужен. Если я и мог что-то интересное узнать, то наверняка у него самая полная информация. Огнестрельного оружия я ни у кого не увидел. Фанатики были вооружены какими-то тяпками, похожими на мясницкие топоры, а намотал себе на шею, как длинный шарф, толстую,